Глава четвертая Я бросил объемный тюк на асфальт, иначе было наружу не выбраться. Спрыгнулся со ступенек вагона на бетон платформы и огляделся. Сколько раз бывал в Усть-Каширске за последние годы, а вот на станции в первый раз. Все больше пробирался по лесам до да дорогам. Станционный павильон маленький, народу толчется немного, пара военных и крестьяне с корзинами. Дальше небольшая привокзальная площадь и просторный, практически одноэтажный городок, выросший из большого села. Я крякнул и взвалил на плечо успевший мне осточертеть тюк. Он был не тяжелый, но страшно неудобный. С ним в одной руке и с фибровым чемоданчиком в другой я входил в новую жизнь. Сколько раз за мои двадцать с единичкой годков я начинал новую жизнь? Да это происходило постоянно. На привокзальной площади стоял военный грузовик. Капитан-пехотинец старшей машины вопросительно посмотрел на меня. «Куда спешите, товарищ лейтенант?» «В отделение НКВД». «Так и нам туда же подбросим». Через каких-то пять минут я спрыгивал из кузова. Двухэтажное кирпичное здание, явно какой-нибудь бывший лабаз. Двор с приткнувшимися Виллисом и двумя полуторками. От Виллиса отделилась громадная фигура — Одежда гражданская, на плече пистолет-пулемет Судаева. А знакомое ведь лицо. «О, Шипов!» — радостно воскликнул этот человек. «Легок на помине! Тебя нам, партизан, сильно не хватало!» Это был тот самый здоровяк, который с Логачевым определял меня на курсы опер-сотрудников. Капитан Розов — начальник районного подразделения по борьбе с бандитизмом. «Что, забыл старого знакомого?» — открыто и доброжелательно улыбнулся здоровяк. «Никак нет». «Ты, значит, моим подчиненным будешь. Принимай приданную нам команду, партизан!» Он кивнул в сторону группы из десятка бойцов в форме ВВ, перекуривавших в глубине двора. «Твоя теперь, шай, лейка Спуску не давай, но и лишний гонор не показывай. Мы не на войне!» «Я был ошарашен от такого захода. Только прибыл и бери команду группой головорезов. Ты деревню Лозовую знаешь?» — спросил капитан. — Бывал как-то, — сказал я, — найду дорогу. — Ну вот сразу и сработаемся в бою. В машину. Тюк свой в дежурку брось и запомни. Враг будет схвачен и расхреначен. Наш девиз. На Лозовую я вывел группу точно, тютелька в тютельку. Зрительная память у меня такая, что помню все и ориентируюсь не хуже какого-нибудь путешественника проживальского или его лошади. По дороге начальник вручил мне наган, пока свое оружие табельное не получу. Негоже оперу на задание с одной командирской сумкой. Без оружия даже во двор не выходи. Такая жизнь пошла», — пояснил он. Скатались впустую. В лозовой, в интересующей нас хате, вообще никого не оказалось. Тогда начали таскать в клубную избу одного за другим жителей деревни и коротко опрашивать, как относятся к советской власти и как часто к ним заглядывают бандиты. К власти все местные относились, как сами горячо заверяли, с огромным почтением, а бандитов здесь сроду никаких не было. Наконец на пороге показался хлипкий мужичонка с жиденькой бородкой, и капитан Розов уставился на него вопросительно. — Ну и где добрые молодцы твои? — Так с утра утекли, — развел руками мужичок. — Были и утекли. — Эх, Клим, второй раз нас гоняешь попусту. — Так до того все ж хорошо прошло. — Ладно надоел ты мне сильно. Вот наш новый сотрудник!» — Розов кивнул в мою сторону. «Теперь ты с ним на связи. Годится?» Мужичонка только пожал плечами. «Мне хоть с чертом теперь!» «Только если юлить, двурушничать и тунеядствовать будешь, сам знаешь, какие способы у меня приведения в рабочее состояние имеются. Так что не чуди, чудила!» «Да знаю, что с вами не забалуешь. Давно уже у вас на крючке, как рыбешка какая!» Ну тогда так и запишем. Взаимопонимание в ходе переговоров достигнуто. Вечером я получил первое рабочее дело осведомителя рыбак, которое улеглось в моем сейфе. Так началась моя беспокойная и не похожая ни на что ранее виденная, даже с учетом партизанского прошлого, жизнь оперу полномоченного ОББ. Когда приходишь на ответственную новую для тебя работу, при том практически с ученической скамьи, самый большой страх — не справиться, не оправдать доверие. И живет он у кого неделю, а у кого и год. Но когда вокруг все кипит, бурлит, и поток событий бешено несет тебя вперед, тут не до переживаний. Успевай только уворачиваться от камней и держаться на плаву. И моментально учишься плавать — а потом вообще становится недопосторонних посторонних эмоций. Ты в бою, ты должен выжить и победить, и ты должен оказаться лучше, умнее врага. При этом жалеть себя и других не обязательно. Для таких, как я, этот бой вечен. Вошел я в работу быстро и органично, будто всю жизнь этим занимался. Подчиненная мне группа насчитывала полтора десятка бойцов войск НКВД. На первые выходы со мной ходил старшина Белоусов, опытный волкодав с таким тяжелым взором, от которого кровь в жилах стынет. Потом он объявил, что дальше я вполне справлюсь самостоятельно. Я и правда справлялся. В этих местах я партизанил, лазил по лесам, прячась от врагов. Теперь мне предстояло обшаривать их, ища тех, кто прячется от нас. Занятие привычное, и побеждает в нем обычно тот, кто лучше знает лес, и у кого больше автоматического оружия. Подчиненные в основном были опытные, а у кого опыта не хватало, натаскивались очень быстро. Обстановка не способствовала выживанию необучаемых и нерасторопных. Из-за каждого куста в разведвыходе могли по тебе выстрелить. И единственная возможность выжить — засечь противника и выстрелить на секунду раньше».